Стриткара набита, около можете взять подземный трен. Возьмите с менянием пересядки тикет и прийти спокойно, будто в телеге. Слезьте на корнере у Дрокс Ликет, а мне уж и пинту принес бутлегер. Приходите ровно в Севин О'Клок, поговорим про новости в городе.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 1925 год.